— Это было бы благородно, — с вашей стороны заметил Дункан. — Спасибо, сэр. Ну, довольно об этом. Расскажите о себе. Вы сказали, путешествуете. В этих краях нечасто увидишь путешественников. Слишком опасные места. Мы идем на юг, в Оксфорд, а затем, возможно, в Лондон-таун. И вы не боитесь боимся конечно но мы вооружены и будем осторожны да осторожность вам понадобится вы поедете сквозь самое сердце разоренной земли, где встретится множество опасностей и трудно будет с пропитанием здесь скажу вам ничего не осталось даже Воронам, летящим через эту местность, нужно брать с собой провиант. Вы, однако, обходитесь. Нам удалось спасти скот. Сеяли мы поздно, когда разрушители ушли, а из-за этого урожай получился бедным, пшеницы в половину меньше, ржи и ячменя тоже в половину, овса совсем мало, гречиха полностью погибла, Зато у нас запасы сена. Но скот наш страдает от ящера, а на нападают волки. Перед Дунканом и Конрадом были поставлены доски и огромное блюдо с бычьей ляжкой на одном его конце и бараньим седлом на другом. Мальчик принес каравай хлеба и блюда сотового мёда. Дункан огляделся. Что бы ни говорил, Ривер, сидевшие здесь отнюдь не были честными рабочими. У них был волчий взгляд. Видимо, разбойничий отряд во время налёта был застигнут разрушителями. Отогнав разрушителей, отряд не нашёл ничего лучшего, как осесть здесь, хотя бы на время. Это место было неплохим укрытием. Никто не появлялся здесь, даже люди закона. — А где сейчас разрушители? — спросил Дункан. — Кто знает, — ответил Ривер. — Они могут быть где угодно. Но здесь почти граница разоренной земли, а был слух, что они в глубине Северной Британии. — Может быть, мы не слышали. Сюда слухи не доходят. Вы единственные, кого мы увидели. Видимо, вас привело сюда очень важное дело. — Мы везем сообщение. — Больше ничего. — Вы сказали, в Оксфорд и в Лондон-Даун? — Именно. — В Оксфорде ничего нет. — Возможно, — сказал Дункан, — я там никогда не был. Он обратил внимание, что здесь не было женщин. Ни одной леди за столом, как полагалось бы во всяком порядочном замке. А если здесь и были женщины, то их к столу не допускали. Один из юношей принес кувшин и наполнил чаши путников. Дункан попробовал эль. Он был отличным и сказал об этом риберу «Следующая партия не будет такой», — ответил Ривер. «В этом году зерно гораздо хуже, и сено тоже. Хотя мы чертовски потрудились с заготовкой сена, пусть даже неважного, но нашей бедной скотине придется туговато». Большинство сидевших за столом покончили с едой и тут же уснули, положив головы на руки. «Почти как животные», — подумал Дункан. «Постели у них нет, что ли?» Ривер покачивался на стуле, закрыв глаза. Разговоры в холле умолкли. Дункан отрезал два ломтя хлеба и протянул один Конраду. В свой ломоть он намазал медом. Как и говорил Ривер, мёд был великолепный, чистый, сладкий, цветочный, не то что темный и грубый на вкус продукт северных мест. Дрова в камине прогорели, некоторые факелы на стенах погасли, но еще распространяли жирный чад, чего вонь в колле, казалось, стала сильнее. Две собаки лениво дрались из-за кости.